Глава 3. В авиационном истребительном полку Колю определили в ведомые к капитану Пушкову, тоже Николаю. Первое, что подумал про своего ведущего младший лейтенант было: вот это и есть настоящий небесный Коля. Да, Пушков был первоклассным летчиком истребителем В общем, повезло Коле с Колей, как одному так и другому. "Ты тезка, не спеши, Придет и твое время", наставлял командир. «Твердо у свой одно" Ты должен защищать хвост и только. Не рвись никуда, не отвлекайся. Усвоил? Так точно. Ну и хорошо. Суровое лицо капитана осветила улыбка. Первые боевые вылеты проходили для младшего лейтенанта Захарова с предельным напряжением, и физическим, и моральным. Страшно было видеть, как дымящимися факелами падают сбитые фашистами наши самолеты». Боровине нестерпимо хотелось пойти в атаку, настроенный ряды вражеских эскадрилий. Да, очень хотелось, но Николай четко знал свою задачу и беспрекословно выполнял приказ. Однако такая пунктуальность нравилась далеко не всем. Хотя пилотирование молодого летчика в основном приветствовалось бывалыми асами, нашелся все же отчаянный парень, который прямо обвинил его в трусости. Больно было слушать несправедливые упреки. едва сдерживая свой гнев, Николай все же смолчал и только стиснул зубы. Не прошло и суток, как он похвалил себя за выдержку. Его критик, героически погиб в ночном бою, даже после этого грустного события, младший лейтенант продолжал четко выполнять наставления командира, твердо зная, что прежде чем придут победы, нужно научиться воевать. А учиться он умел и любил. И вот, совершенно неожиданно, пришел к молодому пилоту его первый большой успех. Во время очередного воздушного боя он лишь слегка подотстал от своего ведущего, и вдруг из-за облака выскочил мейсер, стремясь зайти в хвост самолета капитана Пушкова. враг на несколько мгновений оказался прямо перед носом ведомого ястреба, а только вовремя нажать на гашетку, что Николай сделал. В результате В неприкосновенности остался хвост ведущего, а список боевых побед небесного коля получил свое начало. Однополчане поздравляли младшего лейтенанта, а в столовую он получил незапланированные 100 грамм водки, традиционно выдаваемые победителю в воздушном бою. Капитан Пушков тоже сердечно поздравил своего подчиненного и даже обнял его. Верь моему слову, Николай, получится из тебя настоящий ас, только не форсируй события. всему свое время после нескольких дней постоянных жестоких боев во время очередной оперативной разборки командир наконец согласился с постоянными просьбами Николая Захарова и дал добро на его участие в основных фазах воздушных сражений первые результаты этого решения не заставили себя ждать с огромным трудом удалось младшему лейтенанту дотянуть до своего аэродрома и посадить покалеченного в бою ястребок Хорошо еще, что сам пилот не получил тяжелых ранений, только небольшие царапины. Это был хороший урок, который бывший студент постарался усвоить. Фронтовые будни были наполнены ежедневными, многократными боевыми вылетами, редкими успехами, частыми потерями. Словом, кругом война и на земле, и в небе. У небесного Коли побед больше не случалось, а вот неприятности постоянно. Но все эти небольшие проигрыши предстали перед молодым парнем в виде сущей ерунды после того, как он понес первую очень большую потерю. На ближайших подступах к Москве в ночном воздушном бою погиб его командир-учитель и учитель, капитан Пушков. Список личных потерь Коли Захарова становился все длиннее. Вскоре он получил письмо, в котором мама сообщала, что пришла похоронка на отца, и младший брат Васёк еще совсем мальчишка убежал из дома на фронт мстить за него. Уже приближалась решающая фаза битвы под Москвой, и тут, как выразился коммеск, младшего лейтенанта Захарова прорвало. Одна за другой, с интервалом лишь в несколько дней, стали приходить долгожданные победы в воздушных боях. Всем однополчанам стало ясно, что среди них появился новый удачливый боец поединщик Вот и наступило время умелого и терпеливого, отважного и прагматичного небесного кули. Понимал это и он сам, с благодарностью вспоминая своего наставника, незабвенного капитана Пушкова. Последний бой, он трудный самый. Именно так и случилось. Уже стало для всех очевидно победа в битве под Москвой. И вот в одной из последних схваток с врагом в небе любимого города Николай получил Очень тяжелое ранение. Его истребок пострадал незначительно, а сам пилот после получения первичной медицинской помощи от полкового фельдшера был срочно отправлен в центральный военный госпиталь. Рана действительно оказалась очень серьезной, были повреждены внутренние органы. Особая опасность состояла в том, что вражеская пуля задела печень. Николаю, конечно, повезло. что он оказался в лучшем госпитале страны, в руках прекрасных военных хирургов. За первой операцией, проведенной сразу при поступлении раненного летчика, уже через несколько дней последовала вторая, более сложная и многочасовая. Послеоперационные сутки не обещали благоприятного прогноза, но, может, сила молодого организма, а может и филигранное мастерство хирургов, все же с течением времени одержали еще одну победу. Николай начал поправляться. Зловещее желтизна тела постепенно стала блекнуть. Вновь появился интерес к жизни, а с ним и страстное желание встать в строй защитников отечества.